Да, трибун, ты наверху иерархии, я, подчиненный офицер, внизу, на своем месте. Мы, как наши люди, нам приказывают идти, и мы идем, идем и идем. Делать то или это, и мы делаем. Но поверь мне, сегодня дела идут скверно, очень скверно. Я и сам знаю, что это так. Не то что скверно, глупо. Мы несемся по следам призрака через незнакомую страну, словно заманиваемые в ловушку. Мы идем уже неделю, не видя и следа мятежника. Время от времени в небо поднимается клуб дыма. Догорают какие-то деревенские хижины, Армений отдал приказ. Впереди мы не найдем ни людей, ни скота, ни провизии. Сколько мы уже миновали таких превращенных в пепелище деревень? Их вид всегда вызывает во мне трепет. Те, кто добровольно уничтожает свои дома и урожаи, это люди, готовые на все и убивать, и умирать. Должно быть, их поддерживают очень сильная ненависть и очень сильный гнев, и я испытываю страх. Еще один трибун. Цедит сквозь зубы Флавий, показывая точку где-то на востоке. Вот увидишь, это не все. Верцингеторикс воевал так же. Да... Но тогда командовал не вар, а Кесарь. И у германцев нет ни одного города, сравнимого с Авариком, который бы они отказались сжечь. До каких бор будем мы идти среди лесов и пепелищ? До центра Тевтонского государства? До Эльбы? Может, до тех краев, куда никогда не заходил ни один римлянин? Зачем же нам останавливаться? Вар идет по горячему следу, который Армений услужливо ему оставляет. Вар — гордец, и он ведет три легиона, двенадцать тысяч человек. Армений не сумасшедший, чтобы напасть на нас, и все же он немного безумен. Он знает нас, он из наших, он посещал наши лагеря, латинизировав свое варварское имя Герман. Он знает нас и бросает нам вызов. Полагает ли он, что знает достаточно, чтобы оценить наши слабые стороны, чтобы быть уверенным, что в силах взять верх? Он не первый в этой смертельной игре. До него был Верцингеторикс. Солнце скрыто тучами, и время определить невозможно. Из-под наших ног поднимаются только стаи воронов, зловещие птицы. Вар обратился к оракулам прежде чем двинуться в путь. Разве мог он пренебречь обычаем предков? Конечно, в туманные пророчества, которые авгуры делают, глядя на дымящиеся внутренности только что убитых животных, он верит не больше меня. Не больше любого офицера своего штаба, но ритуал есть ритуал. Вот уже четыре месяца, как Арминий поднял рейнские племена и ведет себя вызывающе. Четыре месяца нападает на наши одиночные посты, перерезает горло нашим торговцам. Четыре месяца, как вот Вотан, их одноглазый бог, презирает Юпитера, и Рим. Вар принял посланцев Августа, которые не оставили ему выбора. Он должен подавить мятеж, и ему надлежит сделать это как можно скорее. Август — человек, привыкший подчинять мир своей воле. Флавий вздыхает. — Знаешь, трибун, за несколько дней до капитуляции Олезии. Конные подкрепления, которых ждал Верцингеторикс, столкнулись с когортами Лабиена, лейтенанта Кесаря десять к одному или около того, и, тем не менее, кельтские всадники поклялись не выходить из боя, пока двенадцать раз не пройдут сквозь ряды противника. Знаешь, они защищались до последнего. Что хочет сказать Флавий? Его восхищает храбрость своих и, стало быть, Армения или полное римское превосходство.